Тихон осторожно высунул голову за окно, и его тут же окутало миллионом, миллиардом запахов и звуков. Даже голова закружилась. Он осторожно выставил за окно одну лапу, потом другую, и уже оказался на другой стороне подоконника почти целиком, как вдруг подул ветер. Тихон почувствовал такую легкость, такой восторг, что опять начал чихать, уже от счастья. Он сделал несколько шагов и сел. Ему хотелось привыкнуть к новым ощущениям, успокоить дыхание, как учил полковник Грант. Но ничего не получалось. Восторг переполнял его, сердце колотилось так, будто он пробежал сто кругов по полосе препятствий, хотя просто сидел, дышал, нюхал. Наконец поднял голову и увидел небо. Яркое, голубое, с облаками, похожими на творог которым его иногда угощал человек. Тихон уже знал, что это был директор музея. То самое небо, которое так любили изображать художники на своих картинах, то самое, но другое. Казалось, что до него можно дотронуться лапой или допрыгнуть. Оно так манило, что не было никаких сил этому сопротивляться. Тихон подпрыгнул и протянул передние лапы, чтобы узнать, какое облако на ощупь. И уже в следующий момент понял, что падает. Падать он умел прекрасно. Группировался и приземлялся на все лапы. Но тут от неожиданности упал неудачно. Как какой-то неуклюжий котенок. Даже носом ударился. Здрасти! Ты что, с неба свалился?» Услышал тихий голос. Он поднялся и увидел перед собой кота, черного и грязного. Где заканчивался окрас и начиналась грязь, Было не очень понятно. По виду кот казался ровесником Тихона. «С подоконника», — ответил Тихон. Я смотрел на небо. «Дохлый номер», — сказал кот. «Я тоже пытался допрыгнуть, когда маленьким был. Не получилось. Ты музейный, что ли?» «Наверное, да», — признался Тихон. Он укратко рассматривал нового знакомого. С виду тот очень отличался от котов, которые жили в музее. Но Тихон не чувствовал опасности. А полковник Грант говорил, что в непонятной ситуации нужно доверять кошачьему инстинкту и интуиции. Так вот, интуиция не подавала Тихону никаких сигналов. Как инстинкт. «Меня зовут Тихон», — представился он, поскольку мама учила его правилам вежливости. «Ага, а я Котовский. Слышь, а правда, что коты в музее в тапочках ходят?» — спросил кот. «Нет, неправда. В некоторых музеях люди в специальных тапочках ходят. Но не в нашем», — ответил Тихон. «А? А правда, что вы мяукать не умеете?» «Нет, вранье. Докажи!» — Тихон громко мяукнул. «Слышь, а правда, что вам нельзя выходить из музея?» Задал еще один вопрос Котовский. «Это правда», — признался Тихон. «Тогда что ты тут делаешь?» — удивился Котовский. — Говорю же, свалился с подоконника. — А ты где живешь? — Тут, за мусоркой, в подвале. — Пойдем покажу. Я тут главный. Ну, мой батя главный, а я вроде как после него главный. — Нас тут целая банда. Котовский побежал за угол. — Нет, спасибо. Может, в другой раз. Тихон замешкался. Не мог же он признаться новому знакомому, что не знает, что такое мусорка, банда и кто такой батя. — Сдрефил, что ли? — хмыкнул Котовский. «Ничего не сдрефил», — заявил Тихон. «Тогда пойдем!» Котовский побежал, и Тихону пришлось бежать следом. Он то и дело оборачивался, чтобы запомнить дорогу. «Да тут недалеко, считай, соседи. Слышь, а правда, что вас специальной едой кормят?» Казалось, у Котовского в запасе еще миллион вопросов. «Не знаю, обычная еда», — ответил Тихон. «А правда, что вы читать умеете по-человечески?» «Да, правда». А разве...» «Не всех котят этому в школе учат», — удивился Тихон. «Ой, не могу в школе! Котят!» — расхохотался Котовский. «А правда, что вы ходите в одежде, как для собак, со всякими финтифлюшками?» «А кто такие собаки?» — не понял Тихон. «Вот это да! Вот это здорово! Вот это надо всем рассказать! Ты не знаешь, кто такие собаки?» Котовский аж застыл на месте. «Нет, а что?» «Это вообще! Вот умора!» «Да мне ж никто не поверит, если я расскажу. Ты это нашим подтверди, что сейчас мне рассказал? Уговор?» Котовский протянул лапу. «Уговор?» — согласился Тихон, хотя не знал, что значит это слово. Но догадался, что нужно подать в ответ лапу. Они дошли до подвала, и Котовский нырнул в черную дыру. Тихон потерял его из вида. «Вот это маскировка!» — успел подумать он. Он осторожно спускался по ступеням, Ему понадобились все навыки по преодолению препятствий, полученные на курсах у полковника Гранда. «Ты где там застрял?» — услышал Тихон голос Котовского. «Вот где надо проводить тренировки», — подумал Тихон. «Это не табуретки с перетянутыми на них веревками, не картонные коробки». Тихон чувствовал, как его лапы начинают болеть. Один раз он едва не вскрикнул, когда что-то острое больно впилось ему в правую лапу, но сдержался. Ребята! «Смотрите, кто у нас!» — закричал Котовский. Тихон вышел в светящийся круг, который отбрасывала тусклая лампочка. И вот тут же обступили коты. Их было много, очень много. Они были черные, грязные и смотрели настороженно. «Он музейный, но нормальный!» — продолжал Котовский. «Он не ходит в тапочках и не знает, кто такие собаки. Тихон, скажи, а!» Тихон кивнул. «Есть хочу!» «Пойдем, ты сосиску будешь?» — предложил Котовский. «А что это?» — тихо спросил Тихон. «Да ладно!» — Котовский так опешил, что аж остановился. «Ребята, им даже сосисок не дают!» — объявил он всем. «Давай, бери мою, трескай!» Тихон откусил кусок сосиски и слопал две, не жуя. «Это оказалось очень вкусно! Просто невероятно вкусно!» Хоть и плохо пахло. — Вас там что, голодом морят? — Котовский смотрел, как Тихон заглатывает сосиску. Позже Котовский проводил Тихона до окна, хотя тот уверял, что запомнил дорогу. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, то есть с лапы на лапу. — Ты это... — Выходи, когда сможешь, — предложил Котовский. — Спасибо. Обязательно. Тихон был рад, что Котовский предложил ему дружбу. Сам бы он никогда не решился. За время, проведенное с Котовским, Тихон понял, что ничего, ничего ничегошенький не знает. А Котовский знает все. И про голубей, и про запахи. Дворовый кот умел прыгать, бегать так, как никто на их курсах. Он умел маскироваться. Если бы не запах, его бы ни одна мышь не заметила. С тех пор Тихон толкал лапой оконную раму, которая часто была открыта, и выходил во двор. Если рама не поддавалась, Тихон выпрыгивал в форточку. Котовский стал его другом и даже наставником. Он рассказывал про собак и голубей. Показал мусорный бак, в котором всегда можно было добыть еду. И, конечно, сосиски, которые казались Тихону самым вкусным на свете лакомством. От беготни по траве, камням, асфальту и битому стеклу лапы Тихона огрубели и окрепли. Он научился ориентироваться в темноте пробираясь в подвал. Он перепрыгивал через деревянные балки, хаотично лежавшие на лестнице, запрыгивал на мусорные баки с места, не примиряясь. Да что говорить, Котовский научил его охотиться на голубей, а это не детская беготня со заводными мышками. И даже не охота на бумажку, привязанную к нитке, которую дергал полковник Грант. Кстати, полковник... Перестал шипеть на Тихона, а только смотрел на него внимательно, когда тот приходил первым в забеге. Тихон вдруг стал лучшим на курсах и превышал все нормативы в два раза. Научившись бегать за Котовским, которым мчался быстрее ветра, Тихон обгонял всех однокашников на целый хвост, а то и на два. Однажды Тихон заметил, что в зал для занятий пришла мама. Полковник Грант начал ей что-то шептать. «Понять не имею, что с ним случилось», — чересчур громко ответила мама. «Но так не бывает! Он плелся в хвостах у остальных котов! Да я каждый день хотел выгнать его с курсов за неуспеваемость, и вдруг он выдает такие показатели!» Полковник Грант тоже почти кричал. «Ну, всякое бывает. Подростковый период, мальчик стал стараться», — ласково мяукнула мама. «К тому же вы, дорогой полковник, прекрасный наставник. Под вашим руководством любой отстающий может стать первым. Разве нет?» «Да, может. Я излишне требовательный. Но я в них верю, в каждого новобранца!» Полковнику Гранду были приятны такие слова. Мама удалилась, подмигнув сына на прощание. Тихон здорово подружился с Котовским. «Они стали лучшими друзьями». А уж после того, как вместе удирали от дворовой собаки, которую встретили около мусорного бака, так и вовсе стали, не разлей вода. Тихон не мог бежать так быстро, как Котовский, но вдруг тот затормозил, дав возможность Тихону убежать, и стал шипеть на пса. Тихон тогда чуть не задохнулся от страха и восторга. А как они лазали по деревьям? Да если бы не Котовский, Тихон никогда не узнал бы, что сидеть на ветке и смотреть на всех сверху вниз, может быть, так весело. Тихон, в свою очередь, приглашал Котовского в музей. Они пробирались через форточку, и он показывал другу залы, рассказывал про картины, про рамы. «Вот это да!» — восхищался Котовский. «Вот это здорово!» Тихон удивлялся, когда Котовский останавливался перед картиной, не самой впечатляющей, а даже наоборот, незаметной, и подолгу сидел перед ней. Тихон ждал рядом, не переставая поражаться тому, как Котовский, интуитивно, не обладая никакими знаниями, чует настоящие шедевры, как умеет смотреть не на рамы, а на картину. То, чему Тихон учили в школе и на курсах, Котовский чувствовал сердцем. «Иди к нам!» — предлагал Тихон другу. «Я поговорю с папой, он главный защитник, он разрешит, а полковник Грант будет только рад заполучить такого курсанта». «Не, лучше ты к нам!» — отвечал Котовский. — Мой батя к тебе нормально относится, хоть ты и музейный. Мы раньше музейных не любили, они слишком много о себе воображали. Никогда с нами не разговаривали, даже через окно. А ты нормально оказался. — Я не могу к вам. Мне нужно охранять музей. — А я не могу к вам. Я должен возглавить банду после отца. — Я всегда буду твоим другом, — сказал торжественно Тихон и протянул Котовскому лапу. Тот протянул ему свою. Это была настоящая кошачья клятва дружбы. Наступало лето, и время сдачи итоговых экзаменов курсов полковника Гранда. Тихон стал лучшим выпускником с лучшими результатами, отличником учебы. Полковник Гранд лично пожал ему лапу и вручил золотой ошейник. После торжественной церемонии Тихон сбежал к Котовскому, который устроил ему настоящую пирушку. В подвале дворовые коты встретили его дружным мяуканьем, и тихон облопался сосисок. И что будет дальше? спросил Котовский. Я буду охранять музей от мышей, как настоящий защитник. Слышь, а ты мышей хоть раз видел? спросил Котовский. Нет, признался тихон. Да ты что, шутишь, что ли? Кот, который ни разу не видел мышь! Как же ты будешь защищать музей? У нас были. — Учебные мыши, — промямлил Тихон. — Да видел я ваши игрушки. Только для котят и годятся, — фыркнул Котовский. — Пойдем. — Куда? — На мышей смотреть. Настоящих. Вообще-то, отец мне не разрешает туда ходить в одиночку. Там и крысу можно встретить. — А крыса это кто? — спросил Тихон. — О, это друг похлеще мышей. Они здоровенные и злые. Они даже взрослого кота. «Загрызть могут. И не подавиться. Только это в другой подвал надо идти. Не сдрефишь?» «Не здрейфлю. Котовский повел Тихона по двору, по закоулкам, мимо других мусорок, пока не дошел до подвала. Он остановился, сел, закрыл глаза, сосредоточился. И резко рванул вперед. Этому навыку друга стартовать с места как молния Тихон не переставал удивляться и восхищаться. Он так не умел, как не старался. Тихону требовался разбег. «Не переживай, ты марафонец, а я спринтер», — хмыкал Котовский. «Это как?» «Ты можешь долго бежать, но в одном темпе, а я бегу быстро, но недолго». Они пробирались по темным закуткам. Тихон ощущал совершенно другой запах, противный, резкий, раздражающий. Он чувствовал, что начинает злиться, ощущал, как его шерсть встает дыбом. Котовский впереди то срывался с места, то замедлял темп, прижимаясь к стене. Тихон пытался следовать движениям друга, лапа в лапу. Вдруг они услышали страшный, оглушительный писк, злобный и очень противный. Котовский резко остановился, и Тихон чуть у него не врезался. — Вот они, — прошептал Котовский. Так Тихон впервые в жизни увидел живых мышей. Они были маленькие, пищащие вовсе не казавшиеся опасными. Тихон замер от неожиданности. Злобными врагами, с которыми нужно сражаться, мыши точно не выглядели. Четыре мышки в испуге жались к стене, но когда Котовский стал приближаться, они тут же скрылись в невидимых даже кошачьему взгляду норах. Котовский помчался, чтобы поймать хоть кого-то, но не успел. Только один мышонок метался вдоль стены, не зная, куда бежать. «Ты его должен поймать», — сказал Котовский Тихону, показывая на мышонка. «Я не могу», — признался Тихон. «Он маленький и беззащитный». «Ага, я так и думал», — хмыкнул Котовский. «А ты? Поймай ты, это твоя добыча», — предложил Тихон. «Вот еще, мелюзгу в зубах таскать, нет уж», — отказался Котовский. Мышонок метался вдоль стены, пока, наконец, не нашел спасительный лаз и не юркнул туда. И вдруг оттуда из глубокой норы, из черноты, появились два сверкающих глаза и острая морда. Крыса. «Пойдем отсюда. Иди задом. Не поворачивайся», — прошипел Котовский. Тихон стал пятиться. Крыса наступала на них, выгоняя со своей территории. Тихон запнулся за выступ и затормозил. Крыса зловеще прошипела, обнажая острые зубы. «Она была огромная». Размером с собаку, страшная и злая. Никогда в жизни Тихон не испытывал такого ужаса. Бежим! Вдруг раздался вопль Котовского. Они оба помчались, что есть мочи. Крыса за ними. Тихон слышал ее дыхание, стук ее лап и бежал во всю прыть. Он чувствовал, как она уже почти догоняет его и вот вот прыгнет, накинется на него сзади. Он обернулся, хотя знал, что этого нельзя делать ни в коем случае и увидел крысиную пасть. В голове мелькнула мысль: они покориться ли судьбе, не сдаться ли? Сил уже совсем не осталось, лапы будто ватные и совсем не чувствуются. Тихо остановился и, сжавшись в комок, приготовился к тому, что крыса сейчас набросится на него, вопьется зубами в его шею, как говорила мама: "У каждого своя судьба, значит, его судьба быть съеденным крысой". Нет! «Беги! Беги!» — раздался вопль Котовского. И в эту же секунду тот изо всех сил прибольно ударил Тихона лапой по зубам. Он опомнился и снова помчался со всех лап вперед. Котовский же резко затормозил, встал перед крысой, выгнув спину, и зашипел. Крыса остановилась. Тихон бежал и думал, что Котовский сейчас спас ему жизнь. А смог бы он сделать то же самое ради друга, он не знал. Мог только бежать. Лапы сами его несли. Ни разу не обернулся, чтобы посмотреть, как там Котовский, ненавидя себя за бегство и трусость. Наконец, выбравшись из подвала, тихо остановился. Он дрожал всем телом и никак не мог успокоиться. Из подвала не доносилось ни звука. Неужели крыса убила Котовского? Да какой из него есть Тихона защитник? Вот Котовский, он настоящий. Это он должен охранять музей а Тихон слабак и трус, и нет ему оправдания. В глазах больно защипало. Тихон вдруг понял то, чего никогда не понимал. Как можно плакать от разных эмоций? Мама ему объясняла, что люди плачут, когда очень больно и обидно, когда, наоборот, радостно или смешно. А еще можно плакать от сострадания чужому горю, из-за тревоги из за близкого, из-за бессилия. Слезы возникают, когда чувства, самые разные, переполняют душу, поэтому... В картинах художников чувствуются слезы. Поэтому некоторые посетители музея плачут, рассматривая то или иное полотно. Тихон, сколько не смотрел на картины, никак не мог понять, что такое настоящие слезы. И всегда терялся, когда видел маленьких детей, которые вдруг начинали горько плакать. Коты, даже маленькие котята, не умеют плакать. Они и мяукают, чихают или молчат и терпят, свернувшись клубочком. Тогда... На подоконнике за портьерой, когда мечтала о другой жизни, Тихон тоже чихал, чтобы справиться с чувствами. И только сейчас Тихон понял, что такое слезы. Что-то внутри душило его и разрывало. Что-то тяжелое и больное не давало продохнуть. И Тихон заплакал настоящими слезами. Ему было так больно, как никогда в жизни. Он думал, что лучше бы остался с Котовским там, в страшном подвале чем испытывать то, что чувствовал сейчас. Страх за друга, собственную вину, бессилие. На него будто обрушились сразу все горести мира. А как с ними справиться, Тихон не знал. «Ох, еле удрал!» — услышал он голос Котовского и, не сдержав чувств, кинулся к другу и крепко обнял того за шею. «Не, но ты ее видел!» — Котовский аж урчал от восторга, вылизывая лапу, на которой была кровь. Вот это круто, да? Здоровенное. Я сам такую никогда не видел. Наши не поверят. Ты подтвердишь, да? Че это с тобой? Ну что ты повис на моей шее? Я трус, признался Тихон. Я сбежал, ты меня спас. Если бы не ты. Да ты чего? Я сам едва лапами от страха перебирал. Просто было бы глупо крысе поддаться да еще в такой день. Не, только не сегодня. Ты ж теперь защитник? «С дипломом?» «Да какой я защитник! Это ты меня защитил!» «Тебе нужно быть защитником!» — закричал Тихон. «Слышь, хорош орать!» «А то на твои вопли сейчас все мыши и крысы сбегутся!» Засмеялся Котовский. «Сегодня я тебя выручил. Потом ты меня как-нибудь спасешь. Какая разница? Главное, мы сбежали от этой крысятины. Видал, какие у нее зубы? Да мы самые крутые коты в округе! А ты теперь со всеми своими музейными... Мышами на раз справишься. После этого чудища Ваши мыши, небось, в тапочках по музею бегают, а котов только на картинах и видели. Может, они тоже на мягких игрушках, как вы, тренируются? Вот у Мура. Ну, ты скажешь, в тапочках, — захохотал Тихон. И они еще долго смеялись, представляя, в чем ходят музейные мыши и как они нападают на плюшевых котов. Главный мышь? «Бегает с картонным котом!» — кричал Котовский. «Нет, они прыгают на подушку!» — кричал в ответ Тихон. «Не, они бегают за заводными котятами!» — орал Котовский. Тихон был благодарен другу за все. Легкость, умение смеяться, смелость, готовность пуститься в любую авантюру. Он был готов расцеловать Котовского и снова кинулся к нему обниматься. Котовский отбивался, и они в шутку мутузили друг друга. «Нормально ты бегаешь», — переводя дыхание, сказал Котовский. «Не так, как я, конечно, но все равно круто. Мало кто из наших так бегает». «Я испугался», — признался Тихон. «Да я сам испугался! Такая зверюга! Мне батя о таких только рассказывал». «Ох, он мне голову оторвет, если узнает, что мы с крысой связались. Но ведь круто было, скажи». «Да, круто», — признался Тихон.